Виктор Владимирович проснулся рано, в шесть утра. Вполне возможно, он не сомкнул глаз всю ночь, но я не стала уточнять подробности. «Доброе утро», — поприветствовала я. «Доброе. Похоже, Светин не был согласен с моей формулировкой, такая у него была интонация. Когда ближайшая электричка на Тарасов?» — спросила я. «Восемь тридцать, если не ошибаюсь. Времени еще полно. Но оставаться здесь я больше не желаю. Как-то мне здесь жутко». «Да, второй раз вы переживаете нечто кошмарное». Светин махнул рукой. «Что мы предпримем в дальнейшем? У вас наверняка имеется очередной план? Конечно, но только... Вы можете меня проводить на то место, где было совершено убийство? Да, это будет неприятный поход, но... Какая разница? Я ведь предупредил народ, что мы уйдем рано утром, не дожидаясь остальных. Давайте не будем терять времени и начнем собираться».